Алексей Губарев. Ученик. Глава 1. Дар Айлин. Хороший день, чтобы умереть, с хрипом вырывается из моего горла. Одновременно со словами обломок тренировочного мяча погружается в сердце врага. Выпустив рукоять, пошатываясь на слабеющих ногах, двигаясь к телу своей супруги. Шаг второй, силы оставляют меня. Я медленно опускаюсь на колени прямо у бортика искусственного водоема. Боли не чувствую, лишь металлический, слегка солоноватый привкус крови во рту. Скосив глаза, вижу, как алые капли, срываясь с губ, медленно летят вниз, ударяются о гладь искусственного пруда и... И плавно погружаются в хрустально чистую воду, окрашивая её в розовый цвет. Тяжёлым, помутневшим от слабости взглядом обвожу место боя. Совсем недавно здесь был разбит прекраснейший сад, выращенный руками моей супруги, несравненной Айвэн. Теперь её нет, а скоро не станет и меня. Нас хотели застать врасплох, выбрали тот день, когда мои сыновья под охраной лучших воинов рода от будут имперскую академию враг рассчитал всё, кроме одного моей жажды отомстить за смерть любимой. Она погибла мгновенно в этом саду. Десяток чёрных зачарованных стрел, словно дождь обрушился на любимую из-за стены, окружающей рядовую усадьбу. Возлюбленная даже не успела вскрикнуть, замертво рухнув на землю. А затем внутрь хлынули воины врага В моих руках в тот момент был лишь тренировочный меч и ни одного камня силы. Я должен был умереть в первые секунды нападения, но я не хотел уходить, оставив ее смерть неотомщенной. «Глупцы!» — прошептал я, чувствуя, как пузырится кровавая пена на губах. «Первым надо было убивать меня!» Враг не ответил. Он лежал в двух метрах с торчащей из груди рукоятью моего тренировочного меча. Я успел увидеть ужас в его глазах, прежде чем пронзил гнилое сердце. С трудом поднявшись на ноги, вновь двинулся к супруге, лежащей на траве, алой от крови. Ее крови. Всего несколько шагов. Я смогу. «Моя Айвен, я иду к тебе», — прошептали мои губы. Алая пелена медленно поглощала оскверненный сад, окровавленный пруд, поверженные тела врагов. Я иду к тебе, моя Айвен. Что это? Вместо безликой реки умерших душ меня окружал мягкий, искрящийся золотом свет, тихой, приятной слуху музыка, тёплое дуновение ветра и ощущение безграничной силы, подчиняющей любого смертного. В затуманенном разуме всплыли смутные воспоминания. Словно на него зазвучали проповеди священнослужителей, описывающих обитель своих богов. Ты привлёк моё внимание, смертный. Сразу с нескольких сторон прозвучал чарующий, обволакивающий покоем женский голос. Лишь одно божество моего мира обладало таким нежным и одновременно сильным тембром богиня справедливости. Осознав, где я нахожусь, неимоверным усилием воли прогнал наведённое чувство блаженства. Отпусти меня, справедливая Айлин. Мой путь завершён. Смертный, ты считаешь, что там стил? Ты всего лишь убил одного исполнителя. А как насчёт тех, что прямо сейчас убивают твоих детей? Нет, ты лжёшь. Император не позволит этому случиться. А то слышанного я растерял всё благоговение перед бессмертным божеством. Даже император боится того, кто пожелал уничтожения твоего рода. Смотри, Передо мной предстала картина того, как десяток воинов в одеждах моего рода, встав кольцом, обороняются от сотни бойцов, облачённых в чёрные доспехи и не имеющих родовой символики. За спинами Родовичей и моих сыновья плетут одно за клинна и за другим, поддерживая своих защитников, но силы изначально неравны. Защитные амулеты чужаков отражают любую магию, а зачарованные клинки игнорируют родовую защиту. Один за другим падают защитники, пронзённые чёрной сталью. И вот уже мои дети встав спина к спине, сами отражают смертельные выпады. Всё решает чёрное заклинание, обрушившееся на сыновей сверху. Окровавленные, держась друг за друга, они медленно оседают на землю, так и не выпуская из рук рукояти мечей. "Зачем?" вырвался из моей груди безумный крик, полный боли и отчаяния. "Справедливая, зачем ты показала мне это?" "Ты верно сказал, что я справедливая." А потому я дарую тебе шанс отомстить. Это будет не просто, даже не выполнимо. Но я почему-то уверена, что ты не упустишь свой шанс. Принимаешь ли ты помощь богини смертных? Плата за помощь богов одна бессмертная душа. Готов ли я пожертвовать ею ради мести? Да, я принимаю твою помощь, справедливая Что-то прохладное и влажное скользнуло по виску, от чего моя голова дёрнулась. А сам я очнулся, ещё до конца не осознавая, где я и что вообще происходит, привычным движением правой руки попытался схватить ножнес клинком. Увы, рука нащупала лишь пустоту. Открыл глаза. Чей-то силуэт, склонившись надо мной, полностью перекрывает слабый источник света. Свеча, судя по дрожащим, шевелящимся теням вокруг. Сын окачнулся. Прозвучал сверху женский голос, вроде как родной и в то же время совершенно незнакомый. Да и речь, я уверен, что раньше не слышал этого языка, хотя сказанное понял. Влажная прохлада на лбу тут же сменилась сухими мозолистыми ладонями, ощупывающими моё лицо. Ты можешь говорить? Ты смотри, не сдох хасёниш, раздался справа скрипучий старческий голос. Во истину отродье хаоса. С такой кручи навернулся и выжил. Шёл бы ты отсюда, Хамзат, зло произнесла женщина, назвавшая меня сыном. Это твой отпрыск со своими дружками чуть не убили моего мальчика. Вся деревня видела, что они его столкнули вниз. Фарида, ты говори да не заговаривайся, тут же разъярился старик. Если есть что предъявить, иди к старосте, а если нет, молчи. Сам навернулся, как и в прошлый раз. Уродится он и есть уродец. Воды, еле шевеля губами произнёс я, только сейчас понял, насколько меня мучает жажда. Сынок, сейчас, сейчас. На, выпей отваро росянки, он поможет, задропелась женщина, и мои губы коснулся прохладный край какой-то посуды. Я стараясь сдерживаться, сделал два маленьких глотка, затем ещё два, и только потом понял, что пью не воду, а невероятно горькую жидкость. Лекарство? Ничего, главное утолил жажду. Ещё бы получить контроль над телом, но увы. Попытка приподняться с твёрдого ложа отдала сильнейшей болью в спине. Лучше сначала выяснить, что со мной, прежде чем повторять подобные попытки. Надо прочувствовать энергетическое тело, вдруг получится. Ты смотри, как глыкает мелкий пошивиц. Пнуй раздался старческий голос, мешая мне сконцентрироваться на сердечном ядре, со средоточием всех энергетических потоков. Словно я не был при смерти минуту назад. «Точно говорю! Отродье хаоса!» «Хрясь!» Звук разбившейся глиняной миски оборвал старика. Судя по всему, удар пришелся по голове. «Пошел вон, старый козел!» Голос Фариды зазвенел от злости. «А, стерва!» Запричитал старик откуда-то снизу. Я тут же живо себе представил, как плошка, из которой меня только что поили, с силой врезалась в лоб хамзату, и тот, от боли обхватив лицо руками, опустился на корточки. В этот момент до моего сознания наконец дошло, что вообще происходит. Бой в саду, смерть возлюбленной, мой разговор с богиней, Айлин подселила мой дух в тело крестьянского мальчишки, да ещё и урода, если верить мерзкому старику, вой которого уже сменился на визгливую рогонь. Справедливая решила поиздеваться надо мной. От возмущения я дёрнулся, чтобы подняться, и это была моя ошибка. Острая боль прострелила всё тело. и сознание заволокло чернотой небытия. Следующее пробуждение было более спокойным. Я пришел в сознание от прикосновения к колбу чего-то прохладного. Открыл глаза и встретился взглядом с девочкой. В этот раз освещение было немного лучше, и я смог хорошенько разглядеть, кто рядом со мной находится. У нее были густые черные волосы, убранные в толстый хвост, и перехваченной простой верёвкой. Невероятно смоглое от загара лицо, довольно милое, если не считать слишком широко приплюснутого носа, и чёрные, блестящие любопытством глаза. Воды. Вновь попросил я, надеясь, что на этот раз мне не подсунут целебный твар. Ой, брат, очнулся. Девчонка охнув тут же исчезла из поля зрения, и мне стало ясно, откуда пробивается свет. Он просачивается сквозь несколько щелей в потолке. и узкую полоску дверного проема. Само помещение было круглым и каким-то предельно убогим. Обычная мазанка, каркас которой сплетен из длинных тонких ветвей. Крыша, судя по щелям, была покрыта соломой и, скорее всего, давно не видела ремонта. Убранство хижины тоже не впечатляло. Несколько лежанок, застеленных старыми шкурами и каким-то тряпьем. В одной из стен широкий метра три стеллаж, укрытый циновкой. Богий стол, несколько корявых стульев и в центре помещения грубо сложенный из камня открытый очаг. Над ним по идее должно быть отверстие в потолке, но я его не увидел. Возможно, накрыли из-за тёплого времени года. Вот, держи. Девчонка появилась так же стремительно, как и исчезла, и сунула мне поднос с глиняной плошкой. Я ухватил губами край посудины, и в моё пересохшее горло побежала живительная влага. Один глоток, второй, третий. Я бы пил и пил эту прохладную, живительную влагу, но моя сиделка строго произнесла: "Остановись, брат. Ты уже выпил половину суточной дозы воды. Мама очень расстроится, когда узнает". "Спасибо, сестра", произнёс я на раннем неизвестном мне языке. "Прости, но вода показалась мне такой вкусной". "Скажи, что со мной случилось? В селе говорят, что ты сорвался со скалы, когда охотился с мальчишками за каменными ящерицами", ответила девочка. Справедливая Айлин, да ей лет 10 не больше, а глаза такие, словно себе 20. Но мама считает, что тебя столкнул толстый Сахем, младший внук колодезного Хамзата. Это уже не первый раз, когда толстяк хочет убить тебя. "Почему?" удивился я. "Зачем Сахем это делает?" "Потому что ты не такой, как все". Девочка потупила взор, после чего проговорила с короговоркой: «Фархад, раз ты очнулся, я пойду на поле, помогу маме с работы. Отдыхай!» И мелкая, считающая меня своим братом, почти бегом выскочила из хижины. Я же, глядя ей вслед, задумался. Что значит «не такой, как все»? Тот старик говорил, что я отроди хаоса. Что бы это значило? Что-то с телом? Попробовать вновь подняться? Осторожно, не делая резких движений, приподнял голову. По позвоночнику прокатилась волна боли, но в этот раз достаточно слабой. чтоб пострадавшее от падения тело выдержало не отключившись. Хм. Очень худые, но жилистые руки, такие же ноги, прикрытые до колен шортами из грубой ткани. Впалый живот, хорошо видимые рёбра, выше пояса и оказался обнажён. На загорелой коже видно множество шрамов, некоторые из них выглядят ужасно. У предыдущего хозяина тело, похоже, была несладкая жизнь. Закончив с телом, осмотрел кисти рук. Ладони покрыты грубыми мозолями, что говорит о регулярном тяжёлом труде. Костяшки набиты, как у кукольного бойца, что весьма удивительно. Ощупал пальцами лицо: уши, глаза, рот, нос на месте, с размерами тоже всё в порядке. В чём же моё отличие от местных, от чего меня называют отродьем хаоса, да ещё с такой брезгливостью? Может, дело в энергетическом строении моего тела? Опустив руки на лежанку, вытянул руки вдоль туловища и приступил к первой медитации в чужом теле. Непростое решение. Будь я собой, погружение в себя заняло бы чуть меньшим мгновением. Теперь же ему сознанию потребуется сначала ощутить связь с телом, затем нащупать хотя бы один поток и по нему попасть в сосредоточие сердечное ядро. Ни одна из известных мне практик не помогла, а знал я их больше 20. Столкнувшись с чередой неудач, решил использовать метод, которому наставники учат юных, только что пробудившихся одарённых, помогая им первый раз увидеть своё ядро. Это была даже не духовная практика, а скорее тонкое вмешательство в энергетическое тело. Такое могло сработать лишь с тем, у кого не имелось защитной ауры. Я представил перед собой безбрежную гладь воды и несколько секунд созерцал её, погружаясь в эту стихию, позволяя ей заполнить своё сознание. Затем усилием внутреннего взора сменил воду на бескрайнее небо. Разум окутала синева без границ, в которую я начал постепенно погружаться, постепенно растворяясь в ней. В какой-то момент к погружению присоединилось чувство напряжения. Поначалу вполне терпимо, оно начало возрастать, с каждой секундой требуя все больше внимания, пока не заполнило собой все мое «я». Прорыв произошел мгновенно, напряжение лопнуло, И моё сознание окутал первозданный хаос. От нежесткости я чуть не выпал из медитации, с трудом удержав концентрацию в том безумии, где только что чутился. Хаос. Я никогда раньше не касался этой стихии. Если и приходилось с ним сталкиваться, то лишь в бою. Собрав всю волю в кулак, приступил к поиску сосредоточия, сердечного ядра. Нужно найти следы второй стихии, только она поможет мне упорядочить это безумие. окутавшей меня чадным пламенем. Две стихии формируют ядро водорянного, чаще всего противоборствующие, и одна всегда подавляет вторую, пусть и незначительно. Но бывает и так, как произошло с моим родным телом. Воздух и вода, они гармонично сочетались, дополняя и усиливая друг друга. Вода. Я почувствовал её через несколько минут поисков, ощутив зов знакомой стихии, ощутив, уже не сбился с пути. Рывок, и сознание очутилось в сосредоточии, впитав в себя всю силу ядра. Лишь невероятным усилием воли удалось пережить этот момент, не сойти с ума. В крошечном, словно гороши на сосредоточии, безраздельно властвовал хаос. Девять десятых ядра представляли собой кровавое пламя, смешанное с черным дымом, и лишь одна малая часть была заполнена изумрудным светом. Увидев то, что хотел, я медленно скользнул по каналам назад, покидая сосредоточие. Вынырнув из медитации, открыл глаза и глубоко вздохнул. Невероятно. Практически невозможно то, что мне удалось увидеть. Когда в сосредоточии одна стихия подавляет другую в два раза, одарённый сходит с ума или умирает в страшных муках. Возможен и третий вариант лишение дара, но это также равно смерти. Почему ж тогда я до сих пор жив и не потерял рассудок? Похоже, мне с этим придётся разобраться в первую очередь. Айлин, справедливо. Мне непонятен твой замысел, прошептал я, уставившись в стену. Может, ты хотела убить меня и получить мою бессмертную душу? Но я клянусь, что выживу, и ничто не помешает мне найти виновных в гибели моих. Я оборвал себя на полуслове, услышав шорох. Кто-то топтался у входа в хижину. Замеряв, прислушался, скосив взгляд на узкую щель. Похоже, ко мне пожаловали гости. Он видно, как кто-то двигается с противоположной стороны покровала, отгораживающего сумрак жилища от солнечной улицы. Да не сдох он, говорю же, раздался чей-то шёпот с наружи. Дед сказал, что дышит, правда, через раз. А может, не надо, Сахем, прозвучал второй голос. Если Фарида поймает нас, то никто не спасёт. Я должен прикончить этого выродка, тир. Это его папаша шакал отрубил моему отцу руку. сделав инвалидом на всю жизнь. — Я должен отомстить. — Ну так и мстил бы ведьмаку, а не его отродью. К двум голосам присоединился третий. — Или ты испугался, Сахем? — Заткнись, Рахим. Не тебя отец лупит каждый день лишь потому, что у него жизнь не задалась. — Ха! А ты думаешь, что если прикончишь Фархата, папаша перестанет тебя бить? За покрывалом раздался смешок, тут же прерванный звуком, похожим на пощечину. — Ха! До меня наконец дошло, что пришли ко мне, чтобы убить, доделать да то, что не получилось накануне, перед моим переносом в это исполосанное рубцами тощее тело. Сжав зубы до да скрежета, я напрягся во всех сил, заставил себя приподняться, встречать смерть, лёжа, как жертвенная свинья, предназначенная богу вина и пьянства, худшее, что может произойти с воином. В глазах потемнело от перенапряжения, но я смог, заставил себя сесть. Змросив с лежанки ноги, отдышался, дожидаясь, когда вернется зрение. «Вставай, глава рода Тайфун! Ты должен достойно встретить свою смерть, глядя ей в глаза сверху вниз!» Ноги коснулись земляного пола, принимая на себя вес тощего тела. Сейчас я во всей полноте почувствовал, насколько слаб относительно себя прежнего. Покачнувшись, сделал шаг вперед, и в этот момент покрывало распахнулось, впуская внутрь убийцу. «Темень какая!» Растерянно прозвучал голос сахема. Я не ответил. Я улыбался в лицо приближающейся смерти, сожалея лишь об одном. Мои близкие останутся неотмщёнными.